Глава для взрослых. Как я уже говорила, мое шоу нравится людям всех возрастов. У него много маленьких зрителей, но меня также смотрят и взрослые. Это глава для моих взрослых поклонников, тех, кто уже достиг зрелости. Если эту книгу слушают дети, им надо пропустить главу. А она не для малышей. Это глава для взрослых, которые живут взрослой жизнью, не ужинают после шести вечера и пытаются разобрать строчки меню в ресторанах с романтическим освещением. Многие взрослые, в том числе я, испытывают сложности с чтением меню в ресторанах, потому что обычно оно напечатано очень мелким шрифтом. Я знаю, что существуют специальные приспособления, помогающие решить эту проблему, например, очки для чтения и увеличительные стекла. Но у меня есть идея получше. Почему бы не печатать меню крупным шрифтом? Я предлагаю установить общемировой стандарт для размера букв в меню. Далее я привожу ориентировочное меню, набранное подходящим кеглем. Если бы вы его увидели, вы смогли бы убедиться, что крупный шрифт тоже может быть визуально привлекательным. Блюдо дня от шефа DeGeneres. Закуска. Органический зеленый салат с самыми крошечными помидорками в мире. Основное блюдо. что-нибудь вкусненькое. Гарнир. Свежие брокколи и кабачкини. Десерт. Малиновый сорбет с каперсами. Не знаю, в чем секрет, но если добавить к любому названию с каперсами, то блюдо мгновенно превращается в деликатес.